Одна голова хорошо, а три лучше. Осень в горах ощущалась явственно, особенно здесь, возле самой вершины бугры горы. Хорошо хоть в громадных напольных масляных светильниках-чашах трепетал и метался яркий огонь. Он и освещал, и согревал. Кругом царила ночная тишина. Лишь изредка... гудели проносящиеся верхом порывы ветра, да позвякивали железом немые люди-стражники, поставленные по обе стороны дверей. Ни мелких служек, ни худов, никого лишнего не должно быть на предстоящей тайной встрече, для которой Огнегор выбрал зубастую террасу, самую просторную в громовых палатах. Часть площадки скрывалась под каменным козырьком, другая же, располагалась под открытым небом, и с нее открывался вид на раскинувшиеся к востоку земли. Неядье терраса напоминала зев-великана с выдвинутой вперед нижней челюстью, а зубчатые поручни добавляли сходство с клыкастой пастью. Ведьма со скучающим видом разглядывала искусно обработанные стены с резными колоннами, что поддерживали свод. Каменных дел мастер Ярозор расстарался не отнять. В пляске огня мудреные узоры оживали и казались шевелящимся кублом змей. К слову о гадах. Задерживается что-то, Горыныч. до поежилась. То, что именно ей поручили встречать столь важного гостя, поначалу льстило, однако теперь в голову закралась неприятная мысль. а вдруг Огнегуру просто не хочется мерзнуть. Вот старый сморчок и сплавил это дело помощницы. Нет, не может быть. Считай колдун не яду обычной прислугой. Не стал бы он в подробностях сообщать ни о самом змее, ни о пленнике, ради которого Горыныч летит аж с самих Сорочинских гор. Повелитель ценит в ней ум, Обязательность и преданность. Потому и доверил торжественную встречу. А сейчас Огнегор просто занят, возможно, допрашивает того самого, добытого в железных горах мастера. Пресловутого «змёду» Шестипалова яда увидеть ещё не успела, и потому терзалась любопытством. Уж больно его расхваливали на Руси и на прозвище не скупились. Искусник превеликий, главный. «Великий мастер!» Увы, Огнегор, дабы взмёду, тут же заперся с узником в пыточных покоях и велел не мешать. Так что на знаменитого Русича не удалось взглянуть даже одним глазком. Но ничего, скоро взглянет, и не только на него. Торчать на одном месте неядя надоело, и она, неспешно пройдя к краю площадки, встала у зубца. слугом лугом тьмы тьма не помеха. И ведьма могла во всех подробностях видеть и предгорье, и леса, и низкий облачный потолок над головой. Серые хмары клубились лениво, тяжелые, крепкие, стянутые невидимой волшбой. Понятно, почему Огнегор назначил встречу на темную пору, да приказал тучи к горе согнать. «Визит такого гостя...» И в самом деле следовало сохранить в тайне. Зубастую террасу колдун тоже выбрал неспроста. Не я до да змеи еще не встречала, но по слухам был он огромным, такой не везде поместится. Те же слухи утверждали, что хозяин Сорочинских гор отличается любвеобильностью, мол огненным змеем в этом деле не уступит, страшно хоть до да женщин, особенно людских. чему именно людских? Да кто ж их змеев оборотней разберет? Может, думают не тем местом? Вот как Горынычу в его дурные головы взбрело племянницу самого Владимира выкрасть. Говорят, забава путятишна славилась красотой неописуемой, потому и рискнул змей, позарился на девицу, не подумав о последствиях, за что и поплатился. Впрочем, раз он большой ценитель женских прелестей, пусть и трехголовый, нужно показаться во всем блеске. Для встречи Нияда выбрала длинное платье из аксамита золотисто-коричневого цвета, с разрезами, открывавшими нужные части тела. Пусть гость рассмотрит неприступную красавицу как следует. Ей нравилось потешаться, распаляя похотливых мужланов. Сзади лязгнули раскрывающиеся створки дверей, и на террасе появился огнегор. Колдун шагал быстро, заложив руки за спину, а бороду, предмет своей гордости, заправил за пояс, чтоб не мешало. Одеяния его были, как всегда, дороги и изысканны, а голову венчал, украшенный золотым шитьем и самоцветами, причудливый колпак. увы, не столько прибавлявшие Огнегору роста, сколько подчеркивающие его невзрачность. Как же сложно воспринимать всерьез того, кто на три головы ниже тебя. Если бы не великая колдовская сила, бурлящая в тщедушном тельце. На открытую площадку повелитель громовых палат не вышел, остановился под каменным навесом, возле одной из колонн, и знаком велел помощнице приблизиться. Судя по недовольно сморщенному лицу, его что-то раздражало. «Все готово», — хмуро спросил хозяин бугры горы, подтягивая пояс. «Да, повелитель», — коротко ответила неяда. «Наш гость, полагаю, еще в пути». «Нет, он уже прибыл!» Криво усмехнулся колдун, глядя куда-то за спину помощницы. Обернувшись, неяда заметила вдали движение, и сразу из самой глубины сизых туч вывалилась темная громада. Он, змей, наконец-то! Сделав круг над горой и увидев огни на террасе, Горыныч стремительно ринулся вниз, на некоторое время пропав из вида. Скрывая волнение, ведьма отступила за спину огнегора и замерла, предвкушая необычное зрелище. И оно не разочаровало. Вынырнув из темноты, змей Горыныч завис в воздухе во всей своей красе. Огромный, в черной броне из крупных пластинчатых чешуй. с четырьмя жилистыми когтистыми лапами и гибким хвостом, длинным и тяжелым. Гость будто нарочно, картинно развернул в разные стороны свои головы, украшенные венцами из крупных и мелких рогов. Зловеще блеснули острые частые зубы, полыхнули огненные глаза. Змей взмахнул исполинскими крыльями, которые, казалось, закрывали полнеба, и, порыв ветра мигом, задул стоявшие возле поручней светильники. Другая бы на месте не яды оледенела от ужаса, но глава шабаша смотрела во все глаза и углядела, что крылья-то у Горыныча не простые, а механические, отдаленно напоминающие нетопырии, с перепонками из неведомой ткани. натянутый меж крепких железных пальцев. Что ж, слухи не врали. За похищение забавы путятишной похотливой гаты вправду расплатился собственными крыльями. Но, глянь-ка, сумел заменить новыми. Вдоволь накрасовавшись, Горыныч подлетел поближе и тяжело опустился на чуть шероховатый пол. И в тот же миг огнегор шевельнул пальцами, и погасшие светильники вновь вспыхнули багровым огнем. «Рад видеть тебя, Змей Горыныч!» — колдун развел руки, будто собирался обнять чешуйчатую тушу. Рядом с гостем повелитель бугры горы казался крохотной зверюшкой. «Легок ли был твой путь?» «Хм!» «Летел высоко, глядел далеко, путь неблизок, да крылья сильны», — усмехнулись все три головы одновременно. Слова они произносили разом, и голоса сливались в один. Утробный, глубокий, оглушающий, под стать внешности. Сложив крылья за спиной, змей Горыныч приподнялся и... Что именно произошло? до да толком не разглядела, но суть поняла. Змей оборачивается своей людской ипостасью. Во всполохах огненного смерча тело его вдруг сузилось, сжалось, забурлило, распалось, роняя на пол быстро затухающие искры. И на месте трехголового чудища возникли три высокие мужские фигуры. Видом, напоминающие братьев-близнецов, они отпрянули друг от друга и неспешно направились к встречающим. Смок, змей и змай. В человечьем облике они — одно существо, но в трех телах. Огнегор предполагал, что змей будет оборачиваться, а потому и помощницу заранее предупредил. Чтоб бесчувств ненароком не упало при виде трех молодцев. Порой казалось, что колдун очень плохо ее знает. Несмотря на незабываемые впечатления от прибытия дорогого гостя, в обморок неяда уж точно падать не собиралась. Близнецы были похожи, как горошины, из одного стручка. Однако различить их, припомнив объяснение повелителя, ведьма все же смогла. Тот, что справа, — змай, чуть коренастей. Левый — смог, самый вертлявый. а посередке — змей. Этот на вид умнее своих братьев и куда как серьезней. А еще у всех троих разные глаза. То есть они у них вообще странные. Правый похож на человеческий, а левый — на змеиный. Но при этом еще и оттенки различаются. У смока — зеленоватые, у змая — желтые, а у змея — с оранжево-красноватым отцветом. На людей, высокие во всех смыслах гости, походили только издали. Нечисть в них опознавалась без труда. На Носолобые, с продолговатыми, лежащими внахлёст тёмными чешуйками вместо волос на головах. Поначалу неяде показалось, что братья закованы в ощерившиеся пластинами и шипами доспехи. Но вскоре ведьма поняла свою ошибку. То, что она приняла за вороненую сталь, оказалось змеиной кожей, так легшей на человеческие тела, что вышло нечто вроде цельной живой брони. Смоку и змаю после оборота достались еще и странные скошенные длинные плащи, видимо преобразившиеся крылья. У среднего змея плаща не имелась. Зато на грудной броне горел багровым причудливый выпуклый камень. Близнецы шли к Огнегору и неяде нога в ногу, и в самом деле, как единое существо. Да, любит мерзавец спустить пыль в глаза. На того, кто змеевичей никогда не видел, трехголовое чудище произвело бы впечатление, и немалое, но Огнегор лично знавал старшего змея. Тот был в разы и крупнее, и страшнее, а внучок, пусть силен да внушителен, не дотягивает. Нет, не дотягивает. Впечатлил он колдуна не своим истинным обликом и даже не оборотом в трех молодцев, а тем, как изменились механические крылья, превратившись в плащи. Многоопытный огнегор подобной волжбы раньше не встречал, а потому прищурился. приглядываясь. Камень в груди змея, похоже, управлял преображением крыльев. Он что, вживлен в грудь? Ого, как любопытно! Может, не так прост, Горыныч, раз столь занятными секретами владеет? Надо будет разузнать доразведать, разведать, но не сейчас. Поначалу нужно союз заключить. Хорошо, что змей обернулся. как и в предыдущие встречи. Разговаривать с задранной головой — то еще удовольствие, но даже в образе близнецов гость изрядно превосходил хозяина ростом. Смотреть на будущего союзника снизу вверх все же пришлось, однако долго терпеть подобное колдун не собирался. Заставив себя настроиться на радушный лад, владыка бугры горы приветливо улыбнулся. «Что ж, добро пожаловать в громовые палаты, дорогой гость!» Змей будто не услышал. В его светящихся глазах, казалось, плещется пламя, как в масляных светильниках-чашах. И сам взгляд стал масляным. Горыныч увидел яду. «Это кто ж такой?» «Красивый тут у нас!» Близнецы говорили по очереди, по кругу, друг за другом, быстро и складно, будто произносило слова одно существо. При этом выговаривали все чисто, а шипение и свист, вырывающиеся из тонкогубых ртов, совсем не отвлекали. Потому и сказанное прозвучало цельно и внятно. «Это кто ж такой красивый тут у нас? Отчего Горыныч в змеином обличье говорит одновременно всеми головами, а как близнецы по очереди, Огнегор не знал?» Да его это и не волновало. К причудливой речи владыки змеиных нор он уже успел привыкнуть. «Хороша у тебя девонька!» Продолжал гость, Достаточно громко, чтобы девонька услышала. «Умеешь помощниц выбирать!» «Ешь ты! Ведь прямо раздевает и ощупывает взглядом!» Огнегор мельком глянул на неяду, заметив, как исказилось от гнева красивое лицо. «Да что ж ты будешь делать? Чуть ли не все гости на ведьму облизываются!» «Сил уже нет это безобразие терпеть!» А она-то чего ожидала, так вырядившись, что известный своей похотью сластолюбец на нее внимания не обратит? Приказать ей, что ли, принимать облик старой корги, может, меньше внимания к себе привлекать будет? Огнегора смущала непоследовательность помощницы. Сам он подобное поведение не понимал и не принимал. Колдун любил лад и порядок. а потому всегда поступал в соответствии со своими убеждениями. У нее даже ветер в голове, и вся она из себя какая-то противоречивая. Впрочем, толк от красотки есть даже сейчас. Своим нарядом ведьма невольно подсказала, как из произошедшего извлечь выгоду. Слухи не врут, змей баб любит, раз в такую стойку сразу встал. Это слабость, и ею нужно воспользоваться. Правда, не сейчас, и уж точно не с неядой. Чересчур гордые, ишь, как яро глазюки сверкают, еще немного и учудит со злости что-нибудь эдакое. Переговоры сорвет. Огнегор сделал знак головой, приказывая неяде отойти подальше. И глава шабаша без разговоров. поплыла к дальнему концу площадки, позволив колдуну и змею вести важные беседы с глазу на глаз. «Подкрепимся!» — предложил хозяин громовых палат, продолжая улыбаться и указывая на приготовленный заранее стол, уставленный всевозможными яствами. Стояли там и три стула для змея и Огнегорова особое кресло с высоким сиденьем. Небось, проголодался в дороге. — Нет, благодарим. Плотно поели три недели назад. Не сводя глаз с идущей прочней яды, сообщили близнецы, но к столу направились. — Послушай совета. Тихо и доверительно произнес колдун, забравшись в кресло. — С этой не связывайся. Не выйдет ничего. Мужчин она не жалует. «А Змеев?» — платоядно улыбнулась чешуйчатая троица. «И Змеев, коли они мужеско полу...» — нашелся огнигор. На лицах рассевшихся за столом близнецов читалось разочарование. «Вина не желаешь?» «Если не голоден, может, от крепкого не откажется». А там, глядишь, и языки змеиные развяжутся. «Не желаем!» — качнули головами близнецы. «Ну, коли от угощения отказываешься, значит, настрой у тебя деловой. Что ж, давай говорить по сути». «Про дела поговорить — это мы завсегда готовы. Это нам нравится. Сделали круг над твоей горой». Рассмотрели огни в долине. Похоже, ты великое войско собрал. Собираю, — уточнил колдун, наливая себе в кубок темно-красного вина. Жду отряды, что сейчас в пути, и, конечно, обещанных тобой турхаудов. Будут тебе турхауды, — заверил Горыныч. Готовы уже, только нашего приказа ждут. Как вернемся со Змёдой в норы, так сразу их к тебе и отправим. Мы свое слово держим. Как и я свое. Но прежде чем отдать тебе Змёду, хочу обсудить кое-какие условия. В прошлый раз так ведь и не договорились с толком. А потому спрошу прямо. Могу ли я рассчитывать на дальнейшую помощь? И что ты за нее желаешь? В их последнюю встречу речь шла лишь об одной разовой сделке. Сейчас следовало убедиться, что змеи не против заключить долгосрочный союз. Огнегор не исключал, что у них с Горынычем цели могут не совпадать. Трёхглавый себе на уме, И дела ведет по-своему. Определиться лучше сразу, чтобы понять, как вести дальнейший разговор. Услышав вопрос, близнецы заулыбались. Огнегор уже и позабыл, насколько неприятные у них улыбки. Холодные, змеиные. Губы, почитай, не размыкаются, зато уголки растягиваются чуть ли не до ушей. «Зависит это от многого!» Три пары внимательных глаз разом сузились. «Ты с нами своими намерениями и чаяниями не делишься? Откуда же нам знать, что ты можешь предложить?» При первой встрече Огнегур и впрямь держал свои мысли при себе и соловьем не разливался. Жизнь научила лишнего не болтать, особенно при тех, кому мало веры, а со змеем пока не все ясно. Но он определенно дает понять, что не против союза. Для начала уже хорошо, и колдун немного расслабился. По меркам Ужемирья Горыныч еще совсем юнец, что, надо думать, и объясняет его поведение, подчас ребяческое. Чего уж там, возрастом, опытом и мудростью ему с Игнегором не равняться, не дорос еще. Однако ценность такого подельника глупо недооценивать. И сейчас, когда их союз стремительно укрепляется, можно и пооткровенничать, и даже кое-какие обещания дать. Кто знает, вдруг да удастся дорогого гостя на ответную искренность сподвигнуть. Эх, только бы он шутить не принялся, а продолжал, как сейчас, делово. «Если мне удастся осуществить задуманные...» — неторопливо начал Огнегор, тщательно подбирая слова. «В скором времени Русь станет беззащитна, и мы с тобой сможем поджечь всю золотую цепь». посеем смуту среди русичей и прочих народов Славии, а потом со временем подомнем под себя все их земли, от немых до градимирских гор, от поморских земель до синего моря. Ну, а там посмотрим. Может, расширим владение и в других частях белосветья? Смок быстро облизал тонкие губы, будто у него слюнки потекли. «Велики твои мечты, как и наши!» Слюнки слюнками, но отвечали близнецы степенно. «Да только осуществимы ли?» «Мы вон с русичами бодаемся уже сколько лет, но, скажем честно, успехами особыми похвастаться не можем». всеми способами пытались их одолеть, не выходит. — Хм, видать, не всеми, — усмехнулся Огнегор. Горыныч его замечания будто не услышал, продолжая. — Ты вот говоришь, что оставишь Русь без защиты. И как ты собираешься это провернуть? Собранного тобой войска не хватит. И никакие турхауды тут не помогут. Не первый век ведь живешь. Должен помнить, Какие полчища кощей с собой привел. И что? Разбили, догнали аж до проклятых земель. Русичей бьешь изо всех сил. С ног сбиваешь, они встают. Кровавой слюной плюют и побеждают. Как у них это выходит, ума не приложим. Историю я знаю хорошо. С некоторым раздражением проронил огнегор, который не просто слышал о великом вторжении, но и видел его воочию. Правда, со стороны. Кощей этой земли не понимает. Русь не понимает. Русь и не... а ты понимай. Язвительно осклабились близнецы. «Лучше, чем многие!» Твердо и без намека на улыбку ответил Огнегор. «Я плоть от плоти этой земли. Жил здесь, когда никакой славы еще и в помине не было. Потому и действую осмотрительно. Думаешь, войско мне нужно, чтоб на столицу идти?» Великого князя в полон брать и так Русью завладеть? Нет, Змей Горыныч, оно не для этого. Много разных правителей со всех концов света Приходили на Русь со своими полчищами. Жгли, убивали, к Великограду рвались. Дескать, захватят, и тут же получат все земли русские. Только ложились пришельцы в ИСРУ землю удобрением, а то и вовсе отправлялись диким зверям на съедение. Неизменно русичи изгоняли захватчиков прочь. Так было всегда, так будет и впредь. И ты от сорочинских гор их не отбросишь, уж поверь. Силой Русь не взять, только умом. Близнецы молчали, не мигая, глядя на колдуна. — Ты как мысли наши читаешь, — наконец признали они. — Согласны мы, что умом брать надо, Вторжением русичей не одолеть, Смуту надо сеять, изнутри разваливать. И так тоже. — К счастью, с каждым новым поколением из людей вымывается кровь первых людей. Они становятся слабее и чаще поддаются соблазнам. Именно этим и следует воспользоваться. «Поспорили бы про слабость», — возразил змей. «Богатыри да чародеи, что охраняют славию!» Огнегур фыркнул, перебивая. Да они в подметки не годятся былым героям, что жили на этой земле. Ни один нынешний чародей не сравнится с самым распоследним волхвом. Ни один великоградский богатырь не смог бы тягаться со старшими богатырями, прямыми потомками волотов. Уверяю тебя, смешанная кровь рано или поздно, станет концом славии и руси чистая кровь исчезает величие первых забывается их дух стремительно угасает их наследники мельчают и слабеют точно говорю подождать подольше и русичи выродятся сами собой на нет сойдут размякнут Голыми руками бери. Я недаром так долго ждал своего часа. По моим прикидкам, сейчас они уже достаточно ослабли, и мы можем добиться успеха без особых затрат. Если решим нанести Великограду смертельный удар, то нынче самое время. Сдается нам, ты много об этом думал. Заметил Горыныч, и в его голосе послышалось напряжение. Видать, волнует тебя тема чистоты человеческой крови. Огнегор мигом умерил свой пыл, сообразив, что, возможно, разговорами о крови задел Горыноча за живое, ведь тот сам нечистокровный змей. Но нет, скорее всего, не только колдун изучает собеседника, но и хитрый гад старается выведать важное. И ведь справляется, сумел задеть за нужную струнку, невольно коснулся того, чем колдун в самом деле живо интересовался, вызвал всплеск страсти, а теперь подробности пытается выпытать. — Ну нет, дорогой гость... Делиться заветными мечтами мудрый огнегор не станет, оставит при себе. Кровщ не водится! слабо улыбнулся колдун, отпевая вина. Но ты прав в одном. Пока на страже стоят богатыри и волшебники, захват славии невозможен. Да и любую смуту они одолеть смогут. К счастью, я нашел на них управу и намерен в ближайшее время справиться именно с этой напастью. В бездушных, разноцветных глазах змея не читалось ни единого чувства, разве что задумчивость. — Видим, придумал ты что-то хитрое, — медленно произнес он. но раскрывать свои мысли не спешишь. Что ж, настаивать не будем. У нас тоже задумки имеются. Трудимся день и ночь, чтобы их в жизнь воплотить. Кто знает, возможно, наши мечтания с твоими и совпадут. Не сомневаюсь, — веско произнес хозяин громовых палат. Поэтому и предлагаю тебе союзный договор заключить. Ждут нас впереди великие дела. Я не Кощей. Не хочу Русь огнем и мечом воевать. Мне выжженными владениями править не с руки. Малыми силами обойдусь. Своё получу. И готов с тобой делиться щедро. коли дело мое поддержишь, и помощь в нужное время окажешь. — Щедро, значит. А как там у русичей говорят? Не дели шкуру неубитого медведя. Не рано ли нам о подобном рассуждать? Огнегур пожал плечами и снова отпил вина. — Конечно, рано, — признал он. — Сперва дело надо справить. Но у школе добьюсь успеха, не сомневайся. Шкуру медведя поделим по-честному. Никто в накладе не останется. — Кто у тебя в войске? — Словно бы нехотя, по любопытству Волгорыныч. — Худы, небось. — Всех понемногу. Хозяин бугры горы — Поставил кубок на стол и поморщился. «Поди разбери, от вина или от вопроса». И худы, и упыри, мертвяки разные, Даже волкалаков малость прикормил. Предпочел бы рать человеческую, Но пока это невозможно. С другой стороны, «Воинам моим и платить особо не надо». И погибнут не жалко. Нам наших Турхаудов жалко, — разом нахмурились близнецы. Уж не собрался ли ты их на верную смерть послать? — Нет, — улыбнулся огнигор я потому твоих великих воинов и просил в малом числе. Охраной они будут моей и военачальников Бугры горы. В гущу битвы их посылать не стану, слишком они ценны. То дело. Ответ похоже змея устроил. Осталось решить, как именно нам их к тебе переправить. Границы великой степи Русичи пущеглаза стерегут, да и возле наших гор застав понатыкали, камню некуда упасть. В норы-то малый отряд турхаудов тайными тропами просочился, а вот как по Руси пробираться будут, то задачка — не близок путь от Сарочинских гор до Соколиных. Заранее продумывая разговор со змеем, Огнегор ожидал, что речь в какой-то момент пойдет о том, что для колдуна важнее – время или средства. При торге условия сделки имеют большое значение, а хороший делец во всем выгоду ищет. Например, время можно потянуть, чтобы сберечь силы, или, напротив, приложить усилия и сократить время. Сейчас хозяин бугры горы должен был сделать выбор. С одной стороны, он мог ждать Турхаудов еще полгода, ведь неизвестно, когда удастся определить точное расположение Яроместа. С другой же, лучше, чтобы пардынцы под рукой были, так спокойней. Огнегор решил жертвовать средствами. Похоже, мы с тобой и в самом деле одинаково думаем. Чародей достал небольшой ларчик и, раскрыв его, показал содержимое змею. Загодя отыскал я у себя десяток амулетов особых для отвода глаз. Если турхауды их на шею наденут, да на кружки в центре нажмут, укроет их завеса невидимости. Ни человек, ни зверь их нипочем не заметит и не учует. Полезные. Близнецы аж запыхтели от жадности. Нам бы сотню дье таких, а то и тысячу. К сожалению, делать их невероятно сложно, — с грустью вздохнул Огнегор. «Мы, колдуны, не сильные, Да и век этих амулетов недолг. Через шесть дней после пробуждения испарятся их чары, и станут они бесполезными безделушками». Почти не соврал. Создавать подобные амулеты особого труда не составляло. Но то, что эти колдовские вещицы быстро растрачивают заложенную в них волшбу, Было чистой правдой. «Так что главное, чтоб турхауды в дороге не задерживались», — закончил хозяин бугры-горы, едва скрывая довольную улыбку. Вот так средства сокращают время. Змей, похоже, подвоха не уловил. Он радовался подарочкам, как дитя малое. Подвинув ларчик к себе поближе, произнес. А еще нам бы связь крепкую наладить, чтоб срочной вести передавать. Огнегор неторопливо и картинно будто трюк показывал, вытащил из-за широкого пояса небольшое зеркало. — И про это я подумал. Вот, приготовил тебе еще один подарок. — Да ты прям чародей! Разом ухмыльнулись близнецы. «Хм, не без того!» — усмехнулся в ответ Огнегор. «Это особое зеркальце, парное. Одно у меня останется, другое — на, возьми. Как придет нужда, будем через него говорить. Держи у себя в палатах, отряди кого-нибудь за ним присматривать». В сокровищнице бугры горы парных зеркал разных видов и размеров хватало. Отдать одно союзнику невелика потеря. Змей принял дар, покрутил в руках, разглядывая, и тут Огнегор сообразил, что у Горыныча нет ни карманов, ни сумы. В руках, то есть в лапах, дары понесет, как бы не раздавил ни Или не выронил? Змай тем временем вытряхнул в горсть амулета из ларца, приложил их к мощному предплечью, и... Они исчезли. Втянулись под чешуйчатую кожу. За амулетами последовало и зеркальце. Вот это да! Неплохие карманы. Отлично! Отлично! объявил довольный собой срединный близнец, наверняка приметив, как округлились глаза у Огнегора. «Годные дары, полезные!» Повелитель громовых палат лишь торопливо отпил вина, скрывая смущение. «Гость-то, оказывается, совсем непрост. То превращающиеся в плащи крылья и вживленный в тело камень Теперь вот это. А ведь Колдун мнил себя знатоком по гадам уже мирья. Что ж, век учись. Огнегор не сомневался, что уже скоро отыграется. Главный-то подарочек впереди. Он наверняка сильно удивит Змея Горыныча. И удивит неприятно.